nishamyam <Nissan> nishamyam parmani parmani gunam gunam aturyam aturyam riyani riyani ritanim yadati harshot bhulaka shrum yadati gadam ਪ੍ਰੋਤਕੰਥੰ ਤਾ ਉਦਗਾਇਚਿ ਨਾਉਤੇ ਯਾਉਤੀ નિશામ્ય કાર્મણિ ગુણન અતુલ્ય નિશામ્ય કાર્મણિ ગુણન અતુલ્ય નિશામ્ય કાર્મણિ ગુણન અતુલ્ય વીર્યાની લીલા તમપхих કૃતાની વીર્યાની લીલા તમપхих કૃતાની વીર્યાની લીલા તમપхих કૃતાની યદાતિ હર્ષુત ਪੁਲਾਕਾਸ਼ਰੂਗਤਗਦਮ ਯਦਾ ਤਿਹਰਸ਼ੋਤ ਪੁਲਾਕਾਸ਼ਰੂਗਤਗਦਮ ਯਦਾ ਤਿਹਰਸ਼ੋਤ ਪੁਲਾਕਾਸ਼ਰੂਗਤਗਦਮ ਬ੍ਰੋਤਕੰਥ ਉਦਗਯਤਿਰਾਉਤਿ ਨ੍ਰਿਤੇਤਿਯਮ ਬ੍ਰੋਤਕੰਥ ਉਦਗਯਤਿਰਾਉਤਿ ਨ੍ਰਿਤੇਤਿਯਮ ਬ੍ਰੋਤਕੰਥ ਉਦਗਯਤਿਰਾਉਤਿ ਨ੍ਰਿਤੇਤਿਯਮ И шамя кармани પ્રતકાંથા ઉગૈત રાઉત ઇનવિટીત પ્રતકાંથા ઉગૈત ચરાસિ રિચતિ નિશામ્યામ ઓસુષવ ઓસુષવ કાર્મની કાર્મની ઓત્રસદ્યન દેયાниях ઓત્રસદ્યન દેયાниях બુવનન субханам духовных качеств духовных качеств адулиям адулиям несравненным ирьяни ирьяни могущественных лилатанухи в лилах в которых он является различной игрой в лилах в которых он является различным крийтани крийтани совершавшихся ядан -да когда адхихарша Адхаша ки загромна радостем. Загромна радост. Утпулакам. Утпулакам. Споднявшими селосканя. Споднявшими селосканя. Ашру. Ашру. Со сълзаями на гьоза. Со сълзаями на гьоза. Затгадам. Гад Затгадам. Гад Дръжейшм гоусом. Дръжейшм гоусом. Родканта. Родканта. То Товеиз голос. -то голос. Удгайти. Удгайти. Очень, очень громко поёт. Раути. Раути. Воспевают. Молит тети. Молитцы и танцуют. Перевод. Тот, кто преданно служит Господу, безусловно владеет своими чувствами, и поэтому уже освобождён. Когда такой человек, чистый преданный, слышит о божественных качествах деяний Господа, которые, чтобы явить свои игры, принимают различные облики. Глаз скины его тела поднимаются, из глаз начинают литься слёзы, а в голосе от духовных переживаний появляется дрожь. Иногда он без всякого стеснения танцует, иногда громко поёт, а иногда плачет. Так он выражает свой трагический восторг. Помитарю Божией смилости баптиното смешиваю прихода. Где они Господни необычные, например, явившись в облике Ширамачандры, Господь построил мост через океан Но придя в облике Господа Кришны он семилетним ребёнком поднял хонголтану. Это необычные поступки. Глупцы, не ведая, привыкшие мыслить лишь на материальном уровне, считают деяния Господа чьей-то выдумкой. Но когда об этих необычайных деяниях слышит чистой преданной, освобождённая душа, его охватывает в восторг, он начинает верить, танцевать и восклицать от радости. Таково различие между преданным и непреданным. ओमा गया तिमिरन बसे जननशने शडकय चेकशुरुन मि विटामिन दसमई श्री गुरुवे ਜਾਇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੇਤਾ ਆਰਗੁਨੀ ਸ਼ੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਵਾਇ ਤਦ ਹਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਉਸ ਜੀ ਰੂਪ ਬਖਤਵਿੰਦ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਰੇ ਹਰੇ ਹਰੀ ਰਾਮ ਹਰੀ ਰਾਮ Может, то может это просто какие-то вещи. После вчерашней, да. После сегодняшней недели о том, что нам нужно начислить зарплату, каких-нибудь такоеся. Э, это э, там все взаимосвязано, допустим. Самоwidetilde, это, я понимаю, что это очень большой вопрос, вроде как, ну, как бы, крась ещё огромный. Ну, сначала мы должны разобраться, э, кто нас понимает. У каждого своя психика, поэтому нас будут ну, понимать люди с определённой психикой. То есть мы будем для кого-то понятны. То есть есть круг понимания и круг понимания. Невозможно быть понятным для всех. Невозможно. То есть есть некоторые Некоторая совместимость по пониманию, по общению, по языку в конце концов, по национальности, если некоторые. Вещи. Но в скрытом это называется гана. Гана это понимание друг друга. Софа гана, гана понимание друг друга. Поэтому вот эта гана это атмосфера, то есть некоторая некоторые близость атмосферы, то, что объясняет, если он соотносится близко к другому человеку. Он чувствует это близко мне. Мне это близко, значит, это это понимают. Если нет этой близости, Он может это принимать, но чувства не возникают. Чувства не возникают, а должно чувство возникать. Если чувства возникают всё, уже неважно, какая там философия. Главное, что чувство возникло, он понял вас. И он подумал, и он думает, это моя атмосфера, да, значит, можно купить эту книгу. Можно поучить, ты знаешь, это моё знание, раз это моя атмосфера. Всё понятно. То есть, приняв что-то, приняв ваше видение, человек легко примитится к остальному. К остальному, то есть нет большой проблемы, как мы, например, сначала Приходим, да, и знакомимся с каким-то преподавателем, да, вчера ходили, позавчера ходили. Какой-то преподаватель за кафе дрощёвка. Потому сначала просто разговариваем. Там, там, там поговорили. А это какой-уа стидент, это там поговорили. Просто несколько слов. И сразу понятно, есть атмосфера или нет. Ну, если есть, есть, то вообще атмосфера можно работать. Потом мы её расширяем. Потом больше уже людей собираются. Мы пытаемся больше атмосферы распространить. Если получается больше распространить хорошо, если нет, сужаем опять. бы вообще не с одним человеком, то есть смотрим. Ну, кому-то нравится атмосфера, кому-то нет. Но ну, кто-то больше понимает, кто-то меньше. И тогда если вы поняли эту атмосферу, если она действительно вам сло ну, похожа, вы можете говорить об этом. Можете говорить. И каждый человек примерно через некоторое время практики достаточно 100-150 раз это сделать, вообще не судим, то есть ну, попробовать какой-то метод вообще. А чтобы понять, какие люди вас слушают. У каждого есть свой слушатель. того очень понимают. Вы должны их знать в лицо. Я точно знаю в лицо людей, которые меня сразу понимают. Все я их точно знаю в лицо. Вот этот человек меня прямо фе знает. А этот нет. Всё просто практика. Просто практика. И вы же знаете, у вас одна атмосфера, у вас не одна атмосфера, вы по лицам можете это определить. Люди по лицам узнают. Вы знаете, что если одна атмосфера, все похожи на нас. Как а все кришнеты немножко похожи друг на друга, знаете? Всесь водитель Ега немножко похож тут друг на друга. То есть можно легко определить. Уже на улице сразу знаете, кто Ега. А не сразу на узкую и бесполезную приют. Может, полезно тебе выкустиреть особенно на половину. А вот опять ремонт они говорят. Что-то который сказал. Да, это бесполезно. Атмосфера есть, и нам нравится своя атмосфера, им нравится своя атмосфера. Очень трудно её совмещать, поэтому межконфессиональное дело очень трудное. У нас безудержное веселье, у них безудерное раскаяние. То есть, разные подходы. Разные атмосферы. Буддисты вообще посередине, над над, над всеми это. Им всё равно и ве христиане до нас. Тоже. То есть своя атмосфера, факты. Чем находить атмосферу, и не стоит бояться. Что кому-то не нравится наша атмосфера, но ну, не может она всем понравиться. Своя атмосфера, факт. Абсолютно своя. Вот я это знаю, эта атмосфера. Вот, пришли, сели, слушали, уснули, все лишь слушают, уснули, всё хорошо. Это своя атмосфера. Нам нравится, расслабляет, становится хорошо в своей атмосфере. Ну туда приходит он напряжён, что бы о чём говорят, чего они все так сидят, что будет дальше, что они так прыгают. То сидят, то прыгают, ничего невозможно. понятно, это очень тихо и спокойно, то орут как бешеные. То есть своя атмосфера. Своя атмосфера особенная. Поэтому чуть-чуть попрактиковав, ну, года 2-3 вы легко точно определите, какая ваша атмосфера, и вы будете только с этими людьми работать. И эффективность будет максимальной. Но когда мы работаем со всеми, это некоторый такой эксперимент психологический. То есть мы мы проверяем, кто, кто мои люди, кто, никто меня понимает. Но поняв это, нужно работать с теми, кто вас понимает. теми, кто вас понимает. Ну, достаточно некоторое время. Если это на ну, лекционной, детям достаточно 150 лекций, чтобы увидеть свою аудиторию, кто это. И других уже не приглашать нет смысла. Они всё равно послушают, идут, не поймут. И также в любой пробую. И если если вы на улицеnumerator распространять, то вы уже в лицо видите вот этот человек мой. Ну да, он редко появляется, поэтому на в ожидании его можно, так сказать, экспериментировать дальше. Вот эти эксперименты, может, и таким понравится наша атмосфера. Так вы станете очень опытным распространителем, но увидив в свои очи, как всё. Это шанс. Он может вас понять, но понимает то, что атмосфера ему это просто интересно. Ну же к нему идёте, ему уже хорошо. Вы к нему идёте, вы боитесь, мы же его боитесь. Потому что он думает: "Да я его видел. Где ты его видел? И это не суперноскитанские качества. Потому что вы стоите в атмосфере, и лицо из той же атмосферы кажется знакомым. Мне-то я виду, что писатая атмосфера. И всё, и так происходит чудо. Просто встречаете чуек из той атмосферы. Это как дружба. Просто на проповеди нам приходится мини-дружбу такую устанавливаться. такую мини-дружбу, мини-дружбу, мини-дружбу. Поэтому мы же не совсем дружим. Это невозможно. Так же установить отношения тоже в плане проповеди не совсем получится, для неё надо В общем-то, это не наш смысл, не наша идея стать такими мультиинструменталистами. Была, конечно, мультиинструменталистами, но это суперкапитали люди необычные. То есть они известны по именам, там, наверное, Мирозов, да, ещё кто-то, то есть это супермультиинструменталисты. То есть они могут там каждому, то есть с каждым создавать эту атмосферу. Но это не обычные люди. Мы люди обычные, поэтому лучше найти свою атмосферу, где накакала она И когда бы её нашли, всё сразу, всё будет понятно. Меркадо я к ней пристонял, и я для себя нашёл атмосферу Волжских. Я чувствовал, что это моя атмосфера, и они меня принимали как своего. И больше всякое было как рыба в воде, и они меня принимали, и всё было хорошо. Всё было замечательно. На улице уже нет, всё на другом, и чувствую, не моя атмосфера. Там моя атмосфера. Это просто принцип эффективности, это как призвание. нужно найти своё призвание, то, что может приводить добы, и эта трудность должна вас радовать, то есть трудности в этой деятельности должны вас радовать. Понятно. Если это радость, то это хорошо. И это вот вот вот, угу, чувствуется. Вообще вот такая атмосфера, она брать. Ладно. Как это выглядит? Моя атмосфера у меня, значит, какая-то мощная такая, говорит, то есть не позитивная. Если это наша атмосфера возникает наполненность. Мы чувствуем наполненность. То есть это меня устраивает. Ну по уют Вчера мы говорили: уют, комфорт, наполненность. То есть это вас наполняет. Если это не ваше, атмосферу чувствуете опустошённую. Пыташаются, пыташаются беснуют в опустошении. Чем просто? Опустошённость, пустошность, пустошность. Ещё просто. Так же как в питании. Если это ваша еда, вы будете чувствовать наполненность. Если это не ваше, придёт опустошённость в прямом смысле слова. <с> Будет расстройство желудка. <с> Поэтому вы должны да. должны также чувствовать наполненность, наполненность факта. Вот это, конечно, уровень чувств стоит такой тонкий, достаточно уровень, но сам принцип. Уютно вы должны себя чувствовать уютно. Вы не должны быть напряжены, если я вхожу в офис, если я чувствую уютно, например. И это чувство уюта на них распространилось, и они понимали: мы одной крови. <с <desp -bury> мы с тобой одной крови. И поэтому был контакт, всё было хорошо, всё было замечательно. Ну на улице я себя чувствую неуютно, например. И люди это чувствуют, что мне неуютно. Поэтому нет контакта. Ну уют. Вот. Это такое функция, в общем-то, женщину ему создавать уют. Какой бы ни был мужчина, какая бы ни была ситуация, какая бы ни была квартира, женщина должна за 3 минуты создать уют. Тут что-то подправить, тут что то что-то подкрутить, тут что то что-то повесить, тут что-то щекуютно всё. есть такие, знаете, военные семьи. Они переезжают постоянно. И там уже женщины профессионалы всё. Куда бы они не не переехали, за минуту и уют. Тик-тик. Всё уже с собой какой-то набор там, ну, картинок, штор, тик-тик всё развесили. Угу. Mm и -hmm. уже как везде всё очень уютно и удобно. Это вот умение создавать уют факт. вот такое достаточное. достаточно естественно. Просто женщине это легче включать. Ну, мужчины тоже такой некоторый слой уюта создают. Тут немножко разбросал, тут немножко. Что-то такое, да, тут, тут тоже себя немножко уютно чувствуешь. У нас есть свой набор каких-то таких тонких и грубых вещей, такой шарф, чемодан, мы всегда его носим с собой своё умонастроение. в психокомме мы носим с собой, куда бы мы ни пришли, мы вокруг себя эту уют создаём. Что должно рядом лежать? Это ручка под этой рукой, тетрадка под этой рукой. Где у меня кошелёк здесь? Всё, всё сем чуть-чуть. И уже уютно. Раз. А стена должна быть здесь. Люди должны быть здесь. Раз, раз уютно. Все. Атмосфера некоторая. И когда всё уютно, оно создаётся общее какое-то единство, некоторое единство. Это мы когда вы с кем общаетесь, вы должны некоторое время на уют потратить. Ну, уют, то есть нужно как-то, ну, что-то сделать, некоторые элементы уюта. И еда должна быть удобно должна быть, да, не раздражающей должна быть. То есть некоторые элементы уюта, поговорить надо чуть-чуть, проверить. Обычно гостей спрашиваю: "Так вам удобно, да? Удобно ли вам?" Может, что-то не хватает, может, что-то принести. То есть некоторые атмосферу вот здесь нужно, то есть стоять нельзя общаться. Когда стоишь, это неуютно, конечно. Стоять невозможно общаться, все напряжены, чтобы стоять, все мышцы тела напряжены, когда вы стоите. И сознание при этом тоже напряжено. И уже некоторые бокс начинают. Если вы стоите и разговариваете. Ну, когда вы сели всё, тело тут же расслабляется, спина расслабляется, всё расслабляется. И, соответственно, сознание тоже расслабляется. Мы связаны, эта связь есть, к сожалению. Мы ещё не оторваны. Наше тело и сознание не оторваны, поэтому есть психофизиологические реакции. Поэтому обычно нужно сесть. Если вы хотите с кем-то, ну, хорошо поговорить, нужно сесть и попить воды обязательно. Ну, вода нам добавляет расслабления. Что-то попить, можно что-то поесть, чем больше, тем лучше. Да, туда создаётся эта атмосфера уюта, всё хорошо. Нужно сказать несколько слов. Нужно поговорить немного о чём-то приятном. Нам кажется, поговорить о погоде это маё. Это не маё, до создания уюта нужно о чём-то общем поговорить. Что у нас общего? -то? Ну, погода однозначно вообще. Да, нужно поговорить о погоде. Не бойтесь о погоде поговорить с человеком. Человек говорит, время докотратит. Это очень важно поговорить о погоде, особенно с родителями, когда вы приходите. Нужно им показать, что да, нас тоже интересуют общие вещи, есть какие-то. Почему не поговорить о погоде? Оцены Ну, да? она во всех мая. Это мая. Понимаю. Это, это установление хороших отношений. Больше вы никак это не сможете делать. Что у нас всё вообще? У бог Боги у нас разные. У меня тут отдыхово у нас разные. Читаем мы разные книги, думаем мы по-разному. Ну факт, есть некоторые отличия. Что у нас общее? Погода, цены, новости. Ну да поговорить немного могут. О чём говорят? О боге сразу. У нас нет вообще атмосферы. не свой был, на свой был. Ну, <с>, это факт. Поэтому это не маё, это культура поговорить об общем. И ничего в этом страшного нет. Это интересно, как тут о по погоде. Даже мне интересно, какая погода будет скоро. Мовостики -то тоже интересно. Хоть мы же вовремя узнаем, что там президент сменился или еще что, что. И когда из Индии приезжаю, я всё переспрашиваю, что произошло-то вообще, чтобы не впасть в какую-нибудь Глупость. Может, кого-то уже сняли уволи, так это всё быстро происходит. Кто вообще, кто? Поэтому я это внимательно посмотрю программу, время всегда, что уже изменилось. Иногда несколько месяцев не видишь телевиден, и потом так, ну попадаешь в какие-то смешные ситуации. Когда оно забыло, вообще иногда некоторые преданные уже забыли, как там зовут премьер-министра или ещё что-то. Очень удивляются. Нужно хотя бы какие-то простые вещи знать, чтобы с ними разговаривать. В этом нет большого страха. Мы не такое раньше знали. Угу. А это вот что думаю, точнее. А вот американцы имеют эту, знаете, паспорта, там на любой встрече даже, вот, сразу так все расслажаются, расслабляются, приносят папицка и казалось, что там много баксации написанные, начинаешь это чувствовать. Всё, всё по семейному, короче, подож. Вот. А тоже я недавно на лекции вы говорили, что э ну, что там по старшему, я не так не могу сказать. Что какой-то, как бы вы выразились, пертурбиальный порядок однодействий, что какая-то сфера была. Это для лекции мы говорили. Смысле, да? Да, смысле, что, да? Мы, да, что если мы на ну, работаем на уровне разума, мне необходимо функции разума, то должно в определённом условии всё должно быть ровно. Потому что разум это умение, так сказать, последовательно воспринимать ты должен быть ровненько. Поэтому когда всё ровненько, то разум лучше работает. Поэтому обычно, если это э, достаточно ну, серьёзная лекция, то везде всегда немножечко рогов выдевывается. То есть люди должны напротив сидеть. Очень трудно работать, когда люди сидят боком к вам. Такое бывает. Очень трудно, когда круглый стол какой-то ещё что-то. И вы садитесь за главный стол, и все вокруг сидят к вам боком. Невозможно, вы просто устаёте. Вы реально, как сказать, лек лекцию читаете, а Вы почувствуете через час, что вы уже шептёх его. Ну, то есть они должны к вам сидеть фронтально. Тогда разум работает. Если человек к вам сидит фронтально, разум работает. Это уже проверено. Это уже проверено, так устроена система обучения. И он должен быть чуть-чуть ниже, если вы пройдёте в современную систему образования, то есть залы, где лектор ниже, а все выше. И все сидят по плюху сверху. Семечки жуют, карты там уже играют на крыху, то есть Мне получается очень трудно с этим живут быдут. Да, они привыкли, но видно, что уже все просто высухшие все эти преподаватели, которые ну работают в этих залах, они просто высухшие. Просто такое чувство, что они, так сказать, тяжело трудятся на заводе. Mm. Очень трудно работать, и они верят, что никто это не слушает. И приходит такой преподавательский цинизм. Всё равно никто не слушает, это читал лекции до свидания. Уже неважно, понял кто, не понял. Главное материал отчикнул. Очень трудно работать в таком зале, потому что было какое-то был действительно отклик, что на уровне разума необходимы некоторые условия. Если тут вот тут уже как бы излишняя атмосфера расслабленности, она может быть опять-таки культурно очень трудно. Когда да, бывает такой перегиб, например, когда вы тоже общаетесь с какими-то большими людьми, и у них есть такая идея, что они очень развишены, очень умны. Прямо они себя ведут, что сказать, на излишнель льготны. Имеем право. То есть разваливаются в креслах, наганы, будто можно видеть, прокупа до сидений разговаривает, и они все развалившиеся. То есть такие знают себе цену, как говорится, у них ценник висит. И он на него посматривает иногда. Ценники всегда с такими размерами чрезвычайно трудно ходить. То есть если нет вот этого вот уже В другой атмосфере передача знаний очень трудно работает. Достаточно одному такому человеку перед вами сидеть, вы уже с ума сойдёте. Об него как как об скалу, на разобьются все ваши умные мысли, все ваши интересные идеи. Поэтому опытным электроном другую атмосферу пытается создать, ему что-то делают, шоготерапию проводят, чтобы вывести его из этого состояния, что-то надо такое сделать, чтобы он пришёл в себя. чтобы он понял, что он ничего не понимает, и закончил. Поэтому у каждого человека есть своя методика, как создать нужный атмосфер. А так вот. Да. Поэтому вообще-то культура это умение э входить в чужую атмосферу, если это чужое место, когда мы приходим в чужое место, то по законам культуры мы должны вести себя так, как хочет хозяин этого места. Вот это закон культуры. Поэтому мы должны входить в эту атмосферу, вести себя соответственно, потому что если мы создаём атмосферу, то мы должны знать, какую атмосферу создавать, чтобы это было внутренне приятно. Как приходит новый гость, обычно, например, есть гостевая комната, адаптационная такая комната, и там с человеком легко общаются. И мы попрошу его, он должен прийти в себя, иначе ему очень страшно. Лицо такое страх. А обычно страх длится первые 7 минут. Он говорил об этом. Первые 7 минут для страд. Когда человек попадает в новую атмосферу, ему очень страшно. Он боится всего. Он напряжён. Его чувства работают не не так, как надо. Он не может правильно ощутить вкусы. Он не может правильно ощутить вкусы. Ему дают сладчайший глабжемон, думают, этого достаточно, просто дать ему и всё. И он не понимает, что это оно течёт, мягко. Он думает: "Медуза, медуза, пробовать сладкая медуза. Что это, он в ужасе?" То есть он не знает, что это, поэтому он боится, боится, у него такие там вещи в голове: грипп или медуза, кто это? Кто это? Я абсолютно не понимаю, что за сладкий вкусный говжум. Но у него абсолютно другие впечатления остаются. Он принюхивается, не понимает, что это воняет, чем это воняет, чем это воняет. И у него не абсолютно другие ощущения, эта женщина, по мне, пришла по тропам и тропами, а не тропами. Какими тропами? Ну вот, вот воняет это вот невозможно, как в морге. Уже потомну поднесли, дали понюхать розы, это розы, розы. А грозами и розами, как в морге, да. То есть другое восприятие, другое восприятие. Поэтому страх есть некоторый, страх. И за первые 7 минут человека нужно успокоить, успокоить, поговорить с ним. И есть только одна возможность, чтобы он не пугался. то ошибка, которую мы совершаем и рассказываю בלי нет, здесь это ошибка стандартная, когда мы приглашаем человека, мы говорим ему, что нужно приходить к нам к нам, да? Все так говорим. к нам. Это говорит к нам. Да. да вот этот нам, он пугает всех. Этот великий нам, если кое-как. Он всех пугает. Нам очень страшный, такое животное со многими головами, многими руками и ногами. И он бегает по алтарной комнате нам. Тут Он никого не замечает. Даже если вы пришли и будете стоять в самом центре нам, и никого не заметите. Будет ходить туда-сюда нам, приходите к нам. Потому что ведь не додолго этому нам, тогда. Поэтому профессионал говорит: "Приходите ко мне, позвоните заранее, я вас встречу на остановке, провожу и всё покажу". Это про всё, и это уже страшно самому уже. Он же прибьёт. <свят> Не будет совы денег будет. И идея такова, что если человек он приходит один в незнакомую атмосферу, она его пугает. Например, вы пошли в чей-то подвал, пошли <свят> даже к своим родителям. Представляете? Они вам говорят: "Идите за картошкой в подвал". Вы берёте ключи, идёте, а там нет света. И дверь сзади джух захлопывается. И тут что-то. Но приходят родители, включают свет, всё нормально, что-то вот, вот вот. И сразу tudis страх пропадает. Я думаю, когда мы одни в новой атмосфере, ещё и нам бегают. Непонятно куда от него дётся. Страшно, укусит, не укусит. Точек боится, боится, он напряжён, раз он напряжён, его чувства не работают. И он не может почувствовать вкус к духовной жизни. Он не видит этого тал. Он не видит его. Он он его где-то через неделю вообще не замечает. Что если вот это вот только только фазу замечает. То есть ещё что-то. Он даже не видит, это даже зрение не работает. Так он напряжён, страшно. Но если есть хотя бы один знакомый человек рядом, атмосфера тут же меняется. Это уже не страшно. Новые уже не страшно, новое уже интересно. Но его становится интересным. Тут же всё меняется, а это что ему говорят? А это вот прокупал. А это что, а это вот тарь смотрите, видите, вонок скока? Богов. У нас многобожие. Много-много богов. Всё это боги. Он голову к интересам ничего. А чем левое от правого отличается? А мы сейчас не знаем, ну отличается чем-то. Да. Ну, главное, что это всё нормально. Это всё нормально. Это у нас нормально. Вот а это у нас нормально, и это у нас вообще нормально. А то, что вот лужа разлилась, это нормально. А это у нас так всегда. И он понимает, что даёт нормально, ну. Все. Да, так вот так вот устроено. И он сидит и всё его и вы просто рядом, что находитесь, и говорит: "Тут нормально даёт, это вот так всегда. И это нормально". И он то же самое воспринимает абсолютно спокойно, уже страха нет. Нет страха, он может почувствовать вкус вот благовоний, пахнет розами там, мёдом, там, том, том, мёдом, мёдом. Обычно говорят: "Пыльца и мёд, пыль пыльца и мёд". Чуть нюхать. Ну, конечно, не прицай мёд, но приятно понюхать. Да, то есть обычно там просто уголь и химическое масло. Ну, всё равно, уже сказали, уже не страшно. То есть пахнет не похоже, но сказали, что нормально. Уже ест, уже понятно, что не медуза. Уже с гладостью, уже нормально хоть, интересно. Такого никогда не ел. Да, всё. Совсем другая атмосфера, человек вообще не боится, и он может почувствовать этот вкус, или он его почувствует. Значит, будет пробле. чуть будет просто. Поэтому вот нужно помнить первые 7 минут, что тебе просто боится. И у него за первые 7 минут решение происходит сознание моё это или не моё, моя эта атмосфера или не моя. И он принимает чёткое стопроцентное решение, причём на всю жизнь вперёд может принять. Всё. Такое вот часто происходит, я вижу, как это на лекциях происходит. Человек пришёл, ну, посидел, стал ушёл всё. То есть принял решение. Первые несколько минут уже не то Это обычно, когда люди приходят на середину семинара, там пятая лекция, шестая лекция, всё уже уже какая-то сложившаяся атмосфера. Уже сложившаяся атмосфера, достаточно высокий, уже о многом поговорили, да, уже есть какое-то ну, понимание. Чек приходит, он чувствует, он ну, уже не отсюда. Ему очень трудно прийти посредину семинара. Очень другая уже другая атмосфера, поэтому он посидит, уходит, уже ничего не понимает. Где, кто, и чему все радуются? А разве это смешно от того, что вы говорите? Mm -hmm. Да это уже давно смешно. Целых 3 лекции уже подряд смешно. Вот здесь это другая атмосфера, фарт. Поэтому нужно быть очень аккуратным, чтобы действительно это было понятно но значку говорить понятно и слова. Мы говорим: "Приходите ко мне. Ко мне. Вопрос теперь куда? Они знают куда? Мы говорим: "Храм". Он идёт ищет храм, а завату в Балане находят. Заходят к к к христианам спрашивают: "Это у вас храм коричневый?" Они падают в обморок. Мы им сказали: "Тут храм перекрещённый". Они падут в лоб на какой-то ещё раз. Поганой метлой гонят. Худить и не христи. То есть они не понимают, что такое храм это можно говорить на ну, понятные слова. То есть янгер говорю: "Приходите к нам на склад". И мы там на складе у нас там книги хранятся, да, а мы там ещё встречаемся. Они понимают: вот склад, да, это понятно, склад. Забор, дом, склад, всё всё распросто, понятно. А когда храм, они конкретную ассоциацию золотые купола, звёзды там, всёго много, алтари там, уж на шапку снимают, свечку ставят. У нас немножко другое, как бы немножко другая ситуация, поэтому у нас склад, фактически. Да. То есть склад необычный, да. Но склад. То есть храмота культурная построит. Культурная, архитектурная постройка, должна быть архитектура некоторая. У нас в основном нету архитектуры никакой нигде. Ну мы себе говорим, храм его постоянно находит. Они могут стоять прямо на него смотреть и спрашивать тихо, говорит: "Так вот же, где вот же чу, обманывает храм до года. Вот Но если вы им сказали одно ну, понятное слово в этой культурой, он сразу понимает, да, вот, ничего не всё просто. И он потом не расстраивается, а так он ещё полгоду думает. Интересно. Храм. Ну, с Чем меньше страхов, тем лучше. Чем меньше страхов, тем лучше. Ну, да, поэтому нужно понимать, что людям ну непонятно, не что у нас пальцы целые. Им кажется, что они поломаны. Мы мы же им это объясним. А то человек приходит, общается новый человек, и ему трясут пальцы. Там прямо костяшки скучают. Я имею в виду, людям аж плохо, их тошнит от этого. Они да, не думали там костяшки скучают. Им нужно сказать: "Нет, нет, рука нормальная, там у меня змея". Его. Пошутить, показать, что может. Надо его успокоить, что всё нормально, они же знать никогда не видели, мы-то думаем, чётки в мешочке это естественно. Да не естественно, ни у кого-то пахнет. Чётки вешают на зеркало в машине. Знаете, предназначение чёток? Они должны висеть на зеркале в машине. Это и главное предназначение. Они же не знают, что они хочут что-то шипят. Типа это необычно. Да. И нужно иметь на ну, соответствующее лицо, когда приходят новые люди с этого воскресной программы ещё какая-то. Потому что люди приходят, и не видят те, кто на входе стоят. А на входе люди обычно выходят и читают свою мантру, дочитывают круги и лицо у них стражашное. Мы дочитываем круги. За за последние 2 недели и видно, что серьёзно такое дочитывание идёт. Я, я, я. Они очень страшно смотрятся. Надо <соединяем> своей крутиной дочитывать в другом месте, потому что нужно красиво читать мантры, всё же вы читаете на входе, очень красиво это. Значит, дочитывает. Ай-яй-яй, да. А дядя этот, он влезает туда-сюда. Кажется, что он что-то надумывает ну, очень хорошее. Это очень пугает вот со стороны пасть. Со многими людьми ко мне приходят люди, которые очень испугались храма, очень много таких людей приходит на лекции. Я с ними всегда спрашиваю, что вас испугало? Мне город вот обычный, вот на входе страшные люди, рычащие соскрюглёнными лицами, что-то шипящие с поломанными пальцами. Э, ну, кто это? Мы не представляем, как это служить. Это абсолютно новые для людей. Мы новые, мы необычные, мы не как все. Что они все химиотерапию что ли прошли? Мы не прошли химию. У нас не выпали волосы, мы в здравом трезе. Нужно им объяснить этот. Чуть-чуть да. <смех> <смех> совсем, чуть-чуть нужно с ним поработать несколько минут, и всё, его страхи пройдут, и он примет решение. Без страхов он сможет принять правильное решение. Если он в страхе, он не сможет это сделать. У него такие там картины будут, вы не представляете. Он рисует стопки картин. Страшно. Я помню, однажды нужно было мне рано утром к махараджу приехать на пятнадцатом этаже он там живёт. И рано утром 5:00 лишний рабочий. Я подумал, ну, полезно, ты на лестницу, я дошёл и понял всё. Ни одной лампочки. Всё, вся лестница тёмная. Я подумал, ну, что здоровму мужику мне всё боится. Я пошёл спокойно, первый этаж прошёл, второй, это ж третий прошёл. Вижу, что он и Я бы чувствовал холод, пошёл по спине. <смех> страшно. Холод страшно нехорошо. Я подумал, и сука, два пути. До вниз быстрее, и вверх быстрее. Ну <смех> подумал, ну вниз как-то несерьёзно. <смех> ну, кажется, лет наверх быстрее. И как рвануло. А -а, а а когда без румджниц страшно. Да? Старый проверенный метод. Бежать. К куда уже всё равно. Думаю, Бог знает, кто там ничего не видно. Где этот туториал? Кажется, что дышит прямо в лицо. Темно. Этот период такой рукомойный, значит, страшно. Но на следующий день завманики вообще фонарик такой маленький, знаешь, маленький батарейки. И всё. Вообще ничего нет, дуба. Чуть-чуть, чуть-чуть. Ну хотя бы хоть что-то освещает. Не уже страха нет, хотя бы хоть что-то. Хотя бы хоть что-то. Поэтому мы себя хотя бы один знакомы. Если поэтому он и заботится, никто не подрышает. Встреть его, приведите, не бросайте его. ਕੋਕੀ ਨਾਮਾ ਨਾਮਨ ਤੇਖੀ ਪਰੋਣ ਨੀ принесите с собой тогда, если вы идёте, принесите с собой хороший чай. Такой травяной, хороший, необычный там. Я обычно на ну, покупаю в Рязановский чай очень хороший, там дешёвый достаточно, очень качественный хороший чай это. По 60 руб., ну, где-то 100 г пакет хороший. Обычно я кому-то иду и говорю: "Чай из гималайских трав". Все очень интересуются. Я говорю: "Принесу чай из гималайских трав, потому что берёте с собой". Ну так, конечно, будет большая проблема, потому что людям что-то нравится, и поэтому они хотят этим поделиться. И когда вы отказываете, это очень некультурно. Очень некультурно. Поэтому обычно нужно это сразу как вы смотрите, взять с собой и поговорить об этом. Что если вы идёте, знаете, что вы идёте в гости, нужно это оговорить, что вы будете есть, и пить. Иначе будет проблема. Вот поэтому возьмите с собой этот же элемент. И всем будет интересно. Всем всегда интересно попробовать, что ест другой человек, что он пьёт. Что, слушай, поэтому возьмите с собой торты, свой димолаский чай. Не будет всё хорошо. Будет замечательно. И по ходу уже будет там понятно, что пить, что не пить. Это не такая большая проблема. А проблема, когда мы именно вот попадаем в эту ситуацию, не не, сказать, не предсказываю. То есть сразу мы то умеем не видеть вперёд один бизнесмен рассказывал верниткую историю, один решил учиться бизнесу, один человек Он рассказывал, и он, а? И он спросил у бизнесмена: "Научи меня, что такое бизнес, что такое разум, как заработать деньги, в чём вообще принцип бизнеса?" Короче, что он ему говорит: "А смотри, он позвал своего какого-то одного на ну, работник, съездим в деревню, спроси у сока там у кастоев. Не съезди, вернулся. Теперь сколько стока там, молодец. Теперь съедешь, спроси, сколько она будет стоить, если мотом купим?" СIED спросил, что это? Молодец. Теперь сядь и спроси, доставка будет, они сами привезут или нам туда поехать. Сядь и спроси. Молодец, так всё быстро делаешь. И доспросил начинающий без скам. Ну в чём принцип-то? Это принцип в том, чтобы если тебя другого пошёл, он бы это сам спросил всё сразу за один раз. Mm -hmm. То есть сразу это умение продумывать над ситуацию. Видеть ситуацию, чем это всё обернётся. И поэтому планировать культуру. Это всё будет по ичаям, в случае принести. Если будут сладости, нужно свои сладости принести. Если будет еда, нужно свою еду принести. Это всем нравится. Это принято приходить с подарком. Не выпрещено со всеми на подарками, этим, подарками уже, может, как-то в этой ситуации на себя ввести, там же можно сослаться на что угодно, что у меня там есть. Где-то небольшая вот. Ну так как вы же и едите и пьёте, поэтому никто не обидится. Я помню, у меня были случаи В офисах обычно есть, если это баучный очень, очень богатый офис, там есть то есть какая-то культура приёма нового человека. И в некоторых офисах сразу дают коньяк. Все, все. Я приходил, мне ставили коньяк сразу. Нужно было сидеть, разговаривать. И я просто брал этот коньяк и держал в руке весь разговор. И сидел с ним. И никогда не было никакой проблемы. Ну такая там была культура, там такие были городота, сразу наливали. Ну я брал и держал в руке. А подержать это не грех. Я держался спокойно, потом уходил, стал. А уже быть по нему выпил абсолютно всё ровно. Они не смотрят, не считают, им всё равно. Им не жалко. Ну то, что выдержались там, сидели, вот. ну, то есть, ну, что делают. Это не страшно. Это не грехово. Атмосфера некоторая создалась. Он её всё понятно. Это не страшно. Вот это медкое страха, через руки коньяк не впитывается. Ну атмосфера, раз уж они не попали, нужно как-то себя вести. истудут. Ну не будет просто. Если. Поэтому лучше это при придугадывать, какой там обычно презный собаке до сладости приносит там ещё что-то. Некоторые особо хитрые даже чёок носят этого терно. Да и слушай, дуд, знаю, там корм постоянно слой прямо чёок, который мы всё заварили на сладости. Пошут, при очень здорово уже коньяком не ставят. От ситуации зависит, поэтому продумывайте её вперёд, планируйте, и всё будет нормально. Ну, я это могу. Всё хорошо. Хм, можно найти. Вот, тем, вроде запас. Чуть-чуть я расскажу. Вчера мы начали говорить до да, методу общения о том, что такое постучаться в дверь. Что такое понимание тяжёлого сознания и идея в том, что иногда мы очень фанатично относимся к самому духовному пути. Это вот возникает проблемы, и фанатизм проявляется в том, что мы отвергаем второстепенные способы развития своего сознания. Нам кажется, что если мы нашли самый лучший способ, то остальные уже вообще не нужны. Это фанатизм называется. Это знаете, как бы бывает, если у человека ну, машина сломалась, У него троллейбус не может поехать вообще. Вот у него нога не поднимается зайти в троллейбус. Вот это как? Вот я знаю такого, на ну, водителя, у него когда на машине ломалось, он всем звонил: "Я сегодня на работу не приду". Все. А что такое? Машину сломано, троллейбус, на троллейбусе. Ну тоже же машина. Ну как это не так? Такие у него были проблемы. Это фанатизм называется. И так же мы, то есть. О, этот метод, ещё тот метод. А, мая. Ну, как правило, именно второстепенный способ могут занимать большую часть реального времени в жизни человека. Потому что прямая духовная практика может очень мало времени занимать. А всё остальное второстепенная духовная практика. Например, ну на семейная жизнь, ну очень мало времени на реальную духовную прямую практику. Мало времени на джапу. Да что я прокопал, он не успевал в свою джапу до 4. Его спросили: "Как, как тебя что прокопало?" Он говорил: "Один только есть метод четыре круга. после того, как вы проснулись, четыре круга, четыре круга перед каждым приёмом пищи и четыре круга перед сном. А с утра можно дочитать то, что осталось. Что прохпаду это к этой сну. Очень интересная наверное, методика. Факт, усто времени нет. Если чегисительно работает, времени нет, но работа требует полной занятости. Поэтому не всегда она получается, так сказать, прямым способом 24 часа действует. Поэтому и стереотипные способы необходимо назадействовать свою работу, своё время, свой быт. свой облик второстепенным образом, и он может занимать большую часть времени. Человек может быть на мантре 2 часа уходит, и на 22:00 он находится в каком-то социуме. Вот 22:00 он занимается чем-то второстепенным. -то. И поэтому нужно связать это второстепенно, должен мы, мы мы говорили, вот это упа, упа это система, которая делает каждое наше действие приятным Кришне. Что бы мы ни делали, это приятно Кришне становится. Это умение жить в умонастроении упа, то есть второстепенной методики. Они такие, что расстепенные, а автостепенные это то, что занимают меньше времени. А если наша, так сказать, практичная жизнь, она занимает больше времени, чем духовная практика, это уже не втростепенные методы. Но такая одна методика. То есть вот эта умение жить культурно, по ведической культуре, это становится главной культурой тут у пенас. Для большинства, в всяком случае. Ну кто-то, так сказать, 24 часа находится в духовном процессе, а кто-то в мире находится. Так интересно. Это очень похоже на идеализацию лифта. Лифт, лифт самый быстрый способ подняться наверх, да, говорит человек. И желательно постоянно ждёт его прихода. Человек больше ждёт лифт, чем на нём едет, разумеется. Поэтому я лифт стараюсь ну, не ждать, лучше пешком вот дойти и всё очень быстро получается. Потому что идеализация лифта ждёшь его, ждёшь так же, как и транспорт. Человек больше ждёт транспорт, чем на нём едет. Человек может 20 минут ждать, потом толкаться долго, тяжело выходить, а ехать ровно столько же минут. Если по часам на засече, иногда бывает, что я к Иркутску. Очень часто мы это проверяем. Очень часто. Поэтому я стараюсь так пешком ходить обычно на лекции, потому что когда едешь на метро, бывает, больше едешь на метро, чем пешком идти. Пока там переход, там переход, пока тут зайдёшь. Мы с ангозам не верили, мы это в Новосибирске у нас было такое. Мы ездили на метро и не успевали, постоянно опаздывали. Так много времени уходило. А потом решили пешком пройти, оказалось, гораздо быстрее пешком. Думал, это вот нонсенс урбанизации. На быстро, причём ехали в этом метро. У-у-у-у-у. Видно, очень быстро едешь, а по времени получается больше, чем пешком. Нонсенс урбанизации. Нонсенс. То есть мы мы забываем, что может быть тут на прямке через огороды 5 минут ходу. Раньше была такая особенность, я помню. Все ходили на прямки. Когда было мало там транспорта. Я помню, сам в городе едина автобус ходилли два. Ну я знал все все дорожки, все дорожки, все знали все все дорожки. И везде ходили, можно было легко всё дойти. Я ходил из района в район там 40-минутный развоз, 30 минут до сюда, если знаешь прямые дороги, очень легко дойти. Но мы ждём, ждём главного места. Вы знаете, человек постоянно ждёт главный метод, ни в коем случае не идёт по лестнице. Ну так погибли американцы, которые попадали в эту ситуацию 9.11, да, это а, проблема. Они все сидели ждали, ну, когда приедет спасательная служба. Они поняли, да, всё произошло, конфликт, и они сидели, ждали. У них такая культура сидеть и ждать, и сейчас приедут там их этот МЧС, ФСБ, и всех спасут. Русские не ждали. Они как рванули вообще по лестнице и все спаслись. Почти все русские спустились. Все, потому что рванули, убежали сразу. Они стали ждать этих спасателей, они кто? Все, кто на лифте поехали, они все погибнут. Всё, если никто застряли, тут же все погибнут, то есть все, когдари спасатели, все погибнут. Русские почти все после. Посварванули всё по головам, выбывают. <связать> <связать> у нас всё просто, да, в России. Если что-то происходит, то надо руки многие бежать. Уже систему проверил, на ждать никого не надо. Пока там милиция приедет. <связать> <связать> как недавно во Вриндаве, в Волендавом видели у нас был случай, там Большой дом, и там много квартир, и обычно там в квартирах какие-то вечерние разборки происходят, стали ругаться, потому что жена, ну так стали ругаться, что вызвали полицию. Вызвали полицию. Вызвали, но она так и не приехал в этот день, этим муж женалско говорит, она приехала ровно через неделю. Причал с кикалками. Ла-ла, приехали. Что вы делаете с этими пушками? Да нет, да. Ну уже всё. Да да что вы вызывали? Ну, на пятом рядуском там в рядовании эти полицейские ровно через неделю приехали, всё по расписанию через неделю приехали. Даже там что-то пытались деньги взять за то, что зря вызвали. Так вот, всё это всё, потом у нас пропала вера. И вера пропала в домоземные, так сказать, способы разрешения конфликтов. Да, то есть нужно действовать прощеньем. Прошу. Да. Когда людям застревает, кричат изо всех сил, стучат, ругаются, чтобы быстрее выпустили. Но ну, ты сам решил, что это лучший способ, что только этот способ, и всё. Называется фанатизм. Фанатизм только этот способ, а мы пренебрегаем другими. То же самое происходит и в вере. Человек может говорить: "Я люблю Бога за тем, что ты ещё, за тем, что ты ещё, к чему это что-то ещё". Вот всё, я уже достаточно много делаю, просто люблю. Этого достаточно. В результате человек чувствует себя всё хуже и хуже, когда он страстенные методики отвергает, разочаровывается сам, конфликтует со своей собственной верой, с адептами этой веры самим собой к концу. Так как его жизнь не, не наполняется культурой. Жизнь должна наполняться культурой. Как это в христианстве, только культура только в церкви, всё. Человек перед церковью приходит в себя, без фиксирует, входит в себя, культурас, не в шапку зашёл, седичку поставил, вышел, шапку одел, всё. Закончилось. То есть 5 минут культуры. 5 минут культуры. Всё остальное с крестом никак не связано. Вообще никакой никакой связи нет. Очень мало. Поэтому развитие очень медленно идёт. И далее человек начинает разрешать эти конфликты с тем же самым неверным настроением. Мы думаем, что конфликт это плохо, да? Ну, кажется, что как-то это плохо, но на китайском языке "Сол конфлик" знаете, что это значит? Кто знает? Что интересно. Вот китайским языке "Сол конфликт" означает возможность для перемен. Возможность для перемен. То есть другое восприятие. Поэтому у китайцев немножко другое восприятие. Одна моя знакомая преподавала в Китае И она рассказывала, что однажды у одной девочки в её классе умер отец. И она подумала, надо что-то сказать, какие-то слова ободрения. И она стала говорить, она видит, никто её не понимает вообще. Девочка не понимает, и никто её не понимает. И она пошла спросила у местных жителей, что такое. И они рассказали, что, то есть там не принято как бы скорбеть, когда кто-то умирает. То есть это вполне считается нормальным культурным явлением, что кто-то умер, он Ну, понятно. Родился, родился. Жил, болел, умер. Что такого? Угу. Нормально. Вполне естественно. Это же простое. Родился, умер. То есть и никто не понимает, чего скорбеть-то? Родился, умер. Ну, но мы всегда себя ведём, будто это необычно. как будто это необычно. Но это возможность для перемен. Даже смерть возможность для перемен. Поэтому конфликт это значит, что мы пытаемся развиваться только одним способом. Мы негибкие. Конфликт это значит всё. Я хочу пройти здесь. Вы? Да? Я здесь должен сидеть. Всё. И я буду есть только это. И говорить я буду только об этом. И тема для разговора только вот это. То есть мы очень не гипкие. Значит, мы просто прямолинейные слишком. Только так. Мы считаем, это верно, только так. С людьми только о Кришне нужно разговаривать. Однозначно. Только о Кришне. Всё, больше ни о чём. Всё остальное маре. И мы очень прямолинейны, нам не с кем поговорить, оказывается. С кем поговорить? Мы разговариваем только сами с собой, а остальные все демоны. Ну, сначала нужно установить отношения. Отношения, что, чтобы говорить о чём-то глубоком, Бог это самые Тонкий струнки нашего сердца, нашей совести. На востоке никто никогда сразу не спрашивает, в какого бога ты веришь. Никто никогда сразу в душу не лезет, кого бога ты веришь. Кто никогда просто себя общается и всё. Прикусят вас домой, посмотрите на онтер, какого бога он говорит. Ничего себе, какой необычный бог. Интересно. Необычный бог. Да. А у нас другой, тоже необычный. У каждого свой необычный. Так интересно. Но никто сразу не лезет в душу, а вы в какого бога верите, а в кого какого Мы ищем причины до конфликта постоянных. А вы откуда? А вы откуда из этого города? Нет? Как знаете, когда молодёжь вот где-то идёт к аквам подходит, ну там опасно, что ты с какого района город? Не с этого. И всё уже конфликт. И так же у нас происходит. Вы какой религии? Не нашей. А. Так и знали, сразу было видно, что вы демоны. Нет. Не хватает немножко гибкости, поэтому возникает конфликтность. Конфликтность что это такое? Когда вы хотите выйти из этого дома и идёте напрямую выходить. Ну, да, можно выйти, стекло разбить, и выйти. Но врет ли вас больше пустить в этот дом? Факт. Можно же выйти прямо? Ну, можно, какая проблема? Сейчас возьму фидгармонь кину и выйду. Ну, прямой путь самый короткий. Кажется, разумно, да? Вообще не разумно, нужно вокруг пойти. Тогда все будут довольны. Факт. нужно пойти разумно. Нужно спросить, чтобы на кнопку нажали. А сейчас выйду, буду ногами ломать дверь эту одну. Факты сломаю. Если и сюда хочу. Где забор упалёт? Но вряд ли меня сюда больше пустят. Представьте, выхожу, и ломаю дверь. Я думаю, это разумно, прямой же путь. Что такое прямой путь не значит правильный. Прямой путь не значит правильный. Если это так, то тогда какие-то прямо под прямым углом, если прямой путь правильный. Нет, мы же обходимся. ну, да? проходим. Действуем-то более более, так сказать, э более мягко, а мы с людьми мы общаемся всегда жёстко. Жёстко, в общем. Ходим мы мягко, общаемся жёстко. И хватает мягкость в этом конфликте возникает. Конфликт, значит, я отвергаю другие пути общения, другие методы разговора, другие темы для разговора, И возникает конфликт только об этом. Угу. Да? Так интересно. То же самое происходит в нашей жизни, мы упираемся только в одно что-то и разбиваем себя лоб об это же самое практику то, что у нас есть. Не думаю, что есть ещё второстепенные методы, которые не страшны по своей природе, наоборот, они помогают. Помогают. Если мы хотим выпить воду, то, мы говорим, нужно принести стакан. Стакан железный, он в пищеварении вообще никакого участия не принимает. Да? Но чтобы выпить воду, нужно стаканом воспользоваться. Стакан-то зачем для нашего желудка вообще не нужен? На с помощью стакана можно воду пить. Также и культуру. Кажется, что культура она излишняя. Но с помощью культуры можно истину принять, можно Кришну понять. Так интересно. Человек сидит дома, у него заканчиваются деньги, его семья начинает голодать. Он говорит: "Будем молиться, пока Бог не даст денег". Он берёт и не даёт. Он не наш должник, нужно понять. Бог не наш должник. Мы его должники. Мы мы должны давать деньги. Мы передне молиться всё, мы верим, Богу мы предались, он нам даст всё. Он главный кассир. Деньги принесёт. Так да, мы-то даст. Но нужно быть таким, чтобы дали. Для этого нужно было очень много дать ему. Так, тогда может быть, он даст. Помните, мы говорили, в кладовке так просто продукты не появляются. Нужно было туда это положить. Но человек молится, потом в саму веру обще это очаровывается. Поэтому э, кальюга один из признаков кальюги это пропадает гибкость. То железный век, значит, гибкость пропадает. Становится железным, мы не можем гнуться. Железным всё становится. Гибкость пропадает. Никто не собирается применять гибкость. Всё насквозь. Поэтому конфликты процветают. И для человека нашего времени, для человека колеюги, разрешение конфликта это поиск соответствукувалды. То есть если дверь не открывается, нужно потяжелее кувалду туда. Не просто стучать это вообще, это оскорбление. Что бы я унижался тут что? Алексей, дай покупауду потяжелее дверь сломать. И всё. А постучаться или ключик поискать? Ну это для неофитов. Мы уже люди опытные, поэтому покупауду мы всё сломаем. Всё будет хорошо. Даже в голову не приходит, что можно просто обойти это препятствие к концу. Ну это как человек он Берёт, вручку начинает ломиться куда-то. Оказывается, что дверь просто в другую сторону вообще открывается. Я ему же туда миться 5 минут, кказаться в другую сторону. Он не догадался. Поэтому видели такие надписи на себя, от себя на двери как пишут. Зачем они пишут? Говорят, возьми сюда туда, я открою. Нечёт будет ломиться вот хоть что с ним делать. Вот он привык дома на себя двери открывает, и он ручку вырыл. В голову не придёт, что у них может дверь туда открываться. Поэтому пишут специально на себя, от себя. Двери сама закрываются. В Одессе мы сейчас были, там кафе такое крышное. И там двери сама закрываются медленно, но сама специальная доводка, да, это очень дорогая дверь. Ну говорит: "Я уже не могу, они все её закрывают сами". А она причём, когда её сами, если вы сами её закрываете, она не закрывается. Юнивсию, я говорю, тут всё, я уже замучился менять вообще эту доводку. И там уже везде написали: "Дверь сама закрывается", баба, сама, сама, сама дверь закрывается. И говорят, ничего не могу сделать. Вы лучше бы я простую дверь простую купите. Поэтому там, где люди опытные, они покупают дверь двойную. Она туда-сюда. А где деньги есть, самораскрывающуюся. И русский человек не верит всё равно, что что она раскроется. Он мясо как раз проверит. потом. Да. Вот. И чаще всего конфликт происходит из-за того, что чего-то не хватает. К этому сразу появляется решение отобрать. Что не хватает, нужно отобрать. Какой ещё выгоды, понятно? Нанять его на работу или обучаться тайному мастерству у этого человека это для дураков. Даже в наш голову такое не приходит отобрать. Вот это да? вот. Меня постоянно спрашивают: "Как стать богатым?" Вы знаете от ха-шастры говорю: "Да я вам могу сказать, вы будете это делать". Конечно. Хотя секрет был, секрет простой: работайте на богатого. У! -у, -у, -у. Какой же это секрет? И многие думали, что какой-то секрет, как стать богатым, работать на богатого. Вы поймёте, что такое богатство. Тоже станете богатым, вам будут платить большие деньги. Если будете на бедного работать, будете бедным. Что не понятно тут? Вот мы себе грыз богаст, ничего сложного. Не, это это это не для нас хоть. Я говорю, тогда надо украсть, пойти, что ли? Ну, <свят> вы там уже сами решаете. Или работаете на на богатых людей и воруете, как ещё, я не знаю, другими методами. Ну, велик не весом. <свят> да, но это слишком гибкое решение для современного человека, слишком гибкое. Легче взять железную дубину и батику вот это брать. Поэтому сейчас бадитинг расцветает. этот, говорит, всё отвернут. А зачем покупать сотку телефон, когда можно его сорвать и убежать? Что роп убежит. Ломать себя считается неразумным. Ломать себя неразумно. Никто не хочет отказываться от своей глупости, это считается насилием над своей природой. Действовать разумно это считать насилием над своей природой. Я так не привык, моя природа это лежать. Я сразу говорю, природа всех это лежать. Вот сейчас бы все любили спокойно. Да? Вот, сейчас тело у всех хочет лечь. Вот сейчас и лечь, всё будет замечательно. Лекции бы лёжа слушать, вообще было бы замечательно. Гамаки развесить. Природа тело лежать, оно может лежать в любую угодно. А если есть, а ещё можно переворачиваться, такое разнообразие, короче. Переворачиваться, так полежать, так полежать. Это природа, но нет, нужно действовать, действовать. Работать со своими качествами очень трудно и кудло современному человеку. Ломать себя, ломать себя. Но если мы не совершаем усилия э над своими глупостями, если мы не отказываемся от глупости, если мы не совершаем усилия в своей деятельности, мы начинаем совершать насилие над другими людьми. Вот что в чём идея. Поэтому если нет своей скептичности некоторой Медс работать над собой, мы начинаем работать над другими. Если мы не хотим менять себя, мы начинаем менять других. Очень просто. То есть если запер ключ не подходит, его нужно подпилить ключ. Вы знаете, а не выломать замок. Нам легче выломать замок, поставить новый ключ, пойти куда-то. У меня даже было такое. Я приехал с с поездки, замок не открывается. Я подумал ехать к маме, 2 часа туда. 2 часа обратно. Я приехал, хочу спать, не могу вообще. Опропадил всё просто. Взял выломал дверь. <свят> Вставил потом на, на следующий день новый замок и всё. И мне показалось что это легче. Не буду, более легче. Я бы 4 часа я бы умер ехать туда обратно. Ну, устал, знаешь, ну, так сильно бывает, стоишь. Я подумал, всё, простят двери. Всё. Моё терпение закончилось. Я человек кляуги. <свят> Идея почему сразу подумал? Ну такая вот, что дверь железная. Тут-то знают, как двери во мать не сразу ломаются легко. Чем железная дверь тебе легче намолить? То есть не просто проблем нет. Ну потом я быстро ставил замок и был уже радостный, что то есть денег даже этого меньше на затратил, чем если бы съездил туда обратно. Наше мышление, к сожалению. К сожалению такое мышление происходит иногда. Насилие происходит. 50% преступлений было спровоцировано телевизионными программами, говорю статистика. 50%. Это тот способ, который прививают с остаём массовой информации. Надо пойти и отобрать этот способ. То есть современный герой это герой, который пробивает дорогу. Пробивает дорогу, он идёт на пролом. Напролом, напролом идёт. Он бьётся за идею, идёт напролом и достигает всего своей жёсткостью. слыжить. Поэтому, чтобы мы не делали, мы тоже пытаемся идти на пролом. Даже если мы что-то учим, мы пытаемся это зазубрить. Одно слово зазубрить, зазубрины потом остаются на мозге. Зазубрить, шрамы остаются. Зазубрить. Ну жутко звучит. Вот одно это слово, чего стоит, потом все в зазубренный ходят. Зазубрено. И успешным Считается тот человек, кто смело вступает в любой конфликт и уничтожает всех на своём пути. Такой путь Рэмба всех на своём пути. Поэтому автомат должен быть потяжелее, патроны побольше, мурыще посильнее. Но настоящий путь, объясняет Восток, это не вступать в конфликт. Настоящий путь это умение не вступать в конфликт. Не вступать, так как конфликт забирает всё: время, энергию, человеческие качества. Вступая в конфликт, вы теряете всё: время, энергию, и человеческие качества. В конфликте быть человеком невозможно. Конфликт это не человеческая природа. Конфликт это животная природа. Ты с нужно про разум думать, про когти, про друзей, про стаю. Всё сразу же животные качества проявляются. Животный инстинкт. Так интересно. Если мы будем, но если мы будем просто избегать конфликтов, тоже ничего не получится, потеряем уйму времени. Потому что уйти от конфликтов, как Люга, невозможно. Время неизбежных конфликтов, буквально. Нам кажется, что мы пришли в духовное движение, тут не должно быть конфликтов. Нет, как Люга, время неизбежных конфликтов. Неизбежно, нигде не спрятаться. Негде не спрятаться, не то учиться. Поэтому нужно подняться выше. Этих идей выход это и не вступать в конфликт, и не уходить от него, а преобразовывать конфликт на благо всех участников. Это совсем не просто. Например, когда со двора пришла проститутка, он не дрался с ней, не таскал её за волосы, не выкидывал через забор и своего. Нет, не проклял её, не сдал в милицию. Представь такую ситуацию. Не, что ли? Что делал? Так происходит. Он смог преобразовать это, поэтому даже, так сказать, в историю вошёл случай достаточно интересный. Это смысл возникновения конфликта. Смысл, кто-то нуждается в нашей помощи, конфликт кто-то нуждается в нашей помощи, а не в смерти от наших рук. Конфликт нуждается в помощи, а не в смерти. И иллюзия нас хочет заставить воевать или избегать конфликта. Арджуна пытался избежать, да, тоже другой путь. И фактически нет разницы между этими действиями. Надо научиться трансформировать эту энергию конфликта. Например, приливная волна страшной разрушительной силой. Но если построить прилеглую электростанцию, может здесь ещё много блага из этого, очень благо. И желание уничтожать противника, в ведах называется демоническим настроением. Демоническое настроение желание уничтожить противника. Когда я думаю, что я должен победить однозначно. Мы должны победить, наша группа должна победить. Наша партия должна победить. Мы говорили, даже современная медицина является демоническим, то есть нужно победить, уничтожить всё, всех отрезать сразу всё. Да. Даже в религиозной среде присутствует такое мышление. Да, но все основатели религии говорили, нужно есть много путей, не стоит препираться тем, кто уже обрёл веру в то или иные традиции. Но никто не хочет прислушиваться к этим словам. Так интересно. Так проявляется экстремизм. экстремизм. Это моя победа это когда вы все умрёте. Моя победа, когда все вы كلكم умрёте. Кто это будет победа? Но, как мы говорили, истинный выход это не изменить свою энергию, энергию конфликта, чтобы получить благо. Чтобы получить благо, мы говорили вчера, да, Например, гнев, энергия конфликта идёт. Это да? человек топает ногами, да? Наколото топает ногами, повразрушаются отношения, разрушаются Ну, мы говорим например, что человек может заниматься танцами. И мужчины, и женщины могут заниматься танцами, могут заниматься танцами. Есть даже танец Шиву. Очень красивый. Да. Батто всё что. -то. Очень красивая танцы. Энергея конфликта уходит. Ибо не танецvarphi. Танец очень красивый танец. Это есть духовный подход. Мы должны использовать возникшую неприятную ситуацию. чтобы понять, что мы должны в себе изменить, что должно измениться. Использовать эту энергию конфликта на изменение самого себя. Вот это будет правильный подход. Энергия конфликта есть она страшная энергия, если мы её направляем на собственные изменения, изменяем самого себя, всё становится хорошо. То есть разногласия не должны восприниматься как однозначно негативные. Нет, это то, что нас выводит из иллюзий персонализма. Иллюзия имперсонализма. Что всё должно быть, как я думаю. Поэтому если есть конфликт, мы забыли, что мы все разные. И мы не можем вести себя персонально, поэтому возникает конфликт. То, что мы разные это очень хорошо, но пока мы думаем, что мы разные это плохо, всё мы находимся в иллюзии, в иллюзии, в иллюзии. Поэтому конфликт это не однозначно плохая ситуация. Это знак к тому, что пришла пора меняться. Значит, пора меняться всё. Нужно стать более счастливым. Конфликт это знак. Ты должен стать более счастливым. Тебе надо меняться. вложив все эти усилия в свои изменения. Так интересно. И как правило, конфликт говорит о том, что я требую служения себе и не хочу служить другим. Это верный признак. Конфликт говорит о том, что мы слишком много требуем к себе служения и слишком мало служим другим. Это признак проявляющегося материализма. То есть если есть конфликт, значит я мало делаю для других. Простой вывод. Если есть конфликт, то тебя мало дело до других. Мало дело. Мы перестали заботиться об этом объекте. То есть если заболел зуб, мы перестали заботиться о зубах, очень просто. Если заболел желудок, мы перестали заботиться о качественной пище. Поэтому, если есть конфликт, нужно понять, мы перестали заботиться, как оказать об этом человек. Просто перестали заботиться. Вопрос скиньте, пожалуйста, время уже, мне немного. закустоют. Понимание, что в конфликте виноваты оба. Это главное понимание. Потому что в основном человек думает, что в конфликте виноват кто-то один. Или он думает, что я, или он думает, что он, в основном, что он. Но когда он понимает, что в конфликте виноваты оба, потому что для бокса нужно два боксёра, Если хотя бы один отказывается от битвы, не хочет сражаться, то нет бокса. Поэтому если есть битва, значит, оба вышли на ринг. Оба вышли. Оба пришли. Поэтому будет мордобой. Идёт битва больно. Так. Значит, оба, оба вышли. Оба вышли. Поэтому кто-то выиграет тут, кто а нет. Битва началась. То есть Они приняли, что нет другого способа, что единственный способ это выйти и убить другого. Нет другого способа. Даже в современной психологии есть такой метод это большие перчатки. Вот. Люди одевают большие боксёрские перчатки, мягкие большие, и молотят друг друга. Не больно, но ненависть это выходит. Называю это методом разрешения конфликта. Поэтому то, что мы должны понять, то, что мы оба виноваты. Да, и он виноват, почему нет? Ну и мы тоже виноваты. Также. Больше, меньше это уже другой вопрос. Если мы это понимаем, то изменения начались. Ну, изменения сейчас. Кричное изменение дистанции. Вот так вы связываете близка, то правда. Мы не будем сейчас брать вот этот конфликт по Гватгите. Мы будем брать нашу ну житейскую немножечко. Потому что то то просто то с страны можно помог. Тот конфликт создал сам Кришна, там немножко другая была ситуация. Это либо это был план Кришны. Знаете, наши семейные конфликты это не план Кришны. <соединяющие> <соединяющие> и мы не бандуем. не говорю. Не обязательно. Да. Не да. то, вот так со стороны золотой помощи допустить. Не обязательно. Если мы понимаем, что мы виноваты, мы сами можем решить этот конфликт. Понимаешь? Это это мы виноваты, не обязательно кто должен быть ещё. Не обязательно. Мы ждём, то есть это вот мы ждём, чтобы придёт со стороны и оценит нашу правоту, и чужую неправоту. Я как консультант, знаете, ко мне часто такая ситуация в каждом городе. А сначала приходит он и страшно ругается на неё, потом приходит она, страшно ругается на него. И абсолютно в одном и том же обвиняют. В абсолютно в одном и том же. Оба мне платят. И чем себе занимаетесь? Чем? Ничем. Ничего? Я говорю: "Да, да". Я говорю: "Да". Не да вы ничего. Они так это, думаю, Что тут тебе я могу помочь? Ничем не помогу. Да. Как интересно. То есть оба они просто дерутся. Время тремя, и судья тоже достаётся, когда он пытается вместиться на каком-то этапе. По судью тоже бьют на мыло, да, судью на мыло. Поэтому когда вы вмешиваетесь, например, в семейные конфликты, лучше не вмешиваться в семейные конфликты. У нас раньше по Совет ятро Так иду. Вызывают там мужа, жену. Почему он так себя ведёт? Почему так, вообще бы убили друг друга. Лучше не вмешиваться, или надо быть профессионалом, или лучше не вмешиваться. Даже милиция не вмешивается в семейный конфликт. Даже не приезжает в семейный конфликт. Потому что будет милиция потом виновата. Милые браняться, это те, что, ну Это ему надо или быть профессионалом, чтобы понять, что вообще происходит. Может, это такая форма любви. Сейчас Калиюга такая форма любви до другого лица. Через боль. Что делать? Им это радостно и здорово, ведь они всё равно извиются, всё же сберутся, если вам кому-то дали в глаз, в раз случае комбуде встретятся ещё раз. А они каждый день дерутся. И не боятся. Ну, такая форма любви. А что такое? Мы пытаемся решить, лучше ситуация это хорошая ситуация, нормальная, стабильная. Но мы хотим сделать лучше, не надо делать лучше. Что нам кажется, что лучше? Но создайте свой шум. И посмотрите, как получится. Что интересно. Поэтому конфликт это умение доказывать свою правоту, разбить самую дешёвую тарелку. такой контроль конфликтов в семье дешёвый. Это не бей вот этот. <свят> Доказываю до друг этого. Я говорю, это не бей вот эту. Ага, вот этот. Я говорю. <свят> вот, вот Серноно было 300. Это нужно быть аккуратным с конфликтами. Если мы не знаем, как помочь, мы не поможем. потому что будем виноватыми. Будем виноваты, мы не знаем, когда Кришна узнал бы помочь. Поэтому помог никто больше, ждёт, ничего не объяснял. Что он ж сам бы их убил просто и всё. Если бы кто-то другой, по лесу мы что-то объясняли, он бы их убил и всё. А он Кришну послушал. Поэтому да этот интерес. И люди должны сами хотеть этого. И на определённом этапе это возникает желание. Так больше жить нельзя. Так больше не может продолжаться. Поэтому иногда нужно поконфликтовать, чтобы понять, что без конфликтов жить лучше. Да и иногда самый верный путь к росту поконфликтовать. Но что мы-то думаем, что мы будем правильно конфликтовать. И человек изменится, я докажу свою правоту. Но проходят годы, мы остаёмся со своей собственной правотой, человек не меняется, никому эта правота не нужна, кажется. или Милён Норман, бизнес, право, ты всё хорошо идёт. Да. И его неправильные проекты осуществляются, прекрасная работа. Так интересно. Поэтому тут нужно быть аккуратнее. Здесь стоит не нужно действовать агрессивно. Нужно действовать очень спокойно. Сначала нужно всех успокоить. Конфликт разрешается, когда все успокаиваются. Чтобы все успокоились, нужно немножко поконфликтовать. Пусть по поконфликтуют. Кто нужно успокоиться, подумать. Вот. Есть стадия, что делать. И вся жизнь с этого начинается. Даже чтобы сделали первый вдох, вас нужно ступнуть по заднице, как следует, чтобы вы начали дышать. Жизнь с этого начинается с пинка. Жизнь началась. И потом всю жизнь продолжится. И умерёт от того, что будто -то даст хорошенькая. Потому жизнь такая немножко жёсткая. Господи. Господи. Угу. Кажется, мы должны читать верный какой-то извания, понимаете, чтобы написать себя на место другого. Но не всегда можно поставить себя на место другого. Но как я поставлю себя на место женщины? Как женщина поставится на место мужчины? Как мы поставим себя на место ребёнка? Ну как мы все поставим? Ну что бы я себе стал, не умер. Мне не так это просто поставить себя на место другого. Мы себя-то не можем понять. Мы себя-то понимаем, почему это действует учёное поведение. Не всегда так получается поставить себя на место другого. Не получается. Мы должны хотя бы в себе понять, что так дальше жить нельзя. Что, ну, в себе хотя бы разобраться. А поставить на место другого, то мы обычно если бы я был на его месте, я бы не так себя вёл. К сожалению, полностью противоположно. Вот дали бы мне, меня бы поставили директором, я бы всё по-другому это сделал. Так большинство думает. Да вот если бы я был моей женой, я бы всё иначе. Я на так же думаю. Ну, говорила мне мама. Поэтому она трудно к чужому ставить себя на место другого, в общем-то. Да, мне кажется, это немножко даже такое иллюзорное желание. Если даже мы себя поставим на место другого, то мы будем мы не войдём в его сознание, очень трудно попасть в его сознание. Мы очень легко ставим себя на место другого в кино или в романе. Мы можем войти, называется реинкарнация ума. Мы можем войти в этого героя и совершать в его теле какие-то поступки, думать от его Да, но в реальной ситуации очень трудно поставить себя на место другого человека. Очень трудно, факт. Поэтому если это получается, хорошо. Но это редкость. Но в основном нужно подумать о реальном благе. Что там блик просто разрушит всё. Ваше то прошлое время, ваше здоровье, ваши силы, ваши эмоции, ваша человечность. Нужно искать хорошие способы. хорошо, слушай. Как с наименьшими потерями выйти вот да, из этой нехорошей ситуации? Вот, да, кстати, например. Угу. Ну. Вот. Если мы запутались в этой ситуации, вообще конфликтную. Ну, может, давайте именно как из разных точек. Ну, ну, на ситуацию, смотришь. Может быть, да. может, нет. Ну, что тут. Ну, вообще, обычно идея такая, что если вы живёте вместе, действительно общаетесь и растёте, то обычно конфликтуете. Рост это конфликт. Некоторые, если совсем нет конфликтов, то задубедулся. В тёмном моменте обычно чертёжируется. Знаете, как ребёнок, он бегает, перемить всё ломает, соседи комлют, и мама спокойна. Только он затих, вот, вот затих. Надо эти смотреть, да? затих. Также может, когда он ругается, всё там споры из-за денег, как перестанут затих. Жестьно. Что в случае его рассказывает? <смех> что такое? И она начинает на конфликте, типа, нужно идти, потому что он затих. Это не доброе с ним мужчина затих. В общем, он так просто не затихает. И ребёнок тоже так просто не затихает. Ну, ребёнок приходит из школы тихий, вообще тихий. И всё ночь надо выяснять. Так же Так, преданные тоже если на затихают всё в ДБД. Угу. Всё, он уже хочет стать гуру немечи. <свят> уже подскивывает себе данду. И шобры хотят делать. Думать. <свят> если кто-то затих, всё. Пока он конфликтует, пока он активный, пока ругается в системе, всё все идёт нормально, ребёнок растёт. Затих всё. Ну да? это просто опыт. Так, так, да. Фух, как-нибудь, фух. К чему нужно ругаться, если когда-то затих? Лучше сразу ругаться, чтобы потом будет хуже. Потому что план растёт, значит. Глаза хитрые, тихиненькие, глаза хитрые. План согревает. Нам кажется, вот успокоился, гона благости. Не, если бы раньше времени не дособлялись, то у него план начужился. Гона благости так активно. Бунабагасть это умение действовать стабильно, активно в своём предназначении, достигать максимального результата с наименьшим приложением усилий. Это бунабагасть. А вот наше умозатихание ну, это очень опасная штука. Ну то значит, там черти завелись. Вот ты. И они там разговаривают с ним. Подумай, куда ты попал. Так, не тебе уже на своём ли ты посту. Э. Да. достаточно для тебя корм. Не достоин ли ты больше в этом чёртовом, что он нашёл тут. <laughs> Факт проверен. Решено. Что ман бага отам киджа, решено по бада киджа. Дай гора прямо. Индро дёму с вами киджа.